Легион. И надо же было этому наглецу так не вовремя высунуться. Граф Нурмин раздраженно ударил перчаткой о подлокотник удобного диванчика в своей карете, которая, медленно покачиваясь, везла его в сторону лагеря Легиона. Мы же почти договорились с императором. Еще немного этот молокосос согласился бы с нашими предложениями. Демонов просто бы заманили к столице империи, и размазали бы объединенными ударами. Так нет же, приперся, родственник. Придумал какой-то идиотский план, какие-то твари из пустоши. Возмущение старого опытного командира легиона было вполне понятным. Он терпеть не мог куда-то спешить. Да и как можно во время войны куда-то спешить? Тактика и стратегия не подразумевают спешки. В таких вещах подобным образом действовать нельзя. Да, с виду похоже, как будто бы он все внимательно и тщательно продумал. Но только с виду. Так нельзя действовать. Особенно в отношении элитных частей легионов. Они должны медленно выдвигаться на нужные позиции, на заранее подготовленное поле, где и будет сражение с врагом. Конечно, кто-нибудь тут же припомнил бы старому графу тот случай, связанный с поведением одного из его бывших товарищей, которого банально списали впоследствии. Тот самый третий легион, который никуда не спешил и не торопился. Как факт, командира легиона наказали за то, что он не поторопился. А куда было спешить, если там справился какой-то выскочка со своей тысячей стражников? И вообще, Откуда у этого выскочки такое войско? Ладно бы, если бы у него было 3-5 сотен клинков, такое было бы возможно. Некоторые герцоги, которые присутствовали при чествовании победителя над Ордой, буквально побледнели, когда услышали про численность его отряда. Конечно, можно было бы сказать о том, что он банально собрал всю стражу, какая только была у него на землях. Такое тоже было вполне возможно. Однако все те дворяне, которые прибыли ко двору императора с его женой, сестрой молодого сюзерена государства, буквально в один голос утверждали, что великий герцог Вариума Ириис так спешил, что не стал брать с собой их отряды. Просто не стал. И это поразило всех. Получается, что у этого самого дворянина свободной была тысяча стражников. Тысяча. И именно свободными. Потому что, по всем слухам, земли этого разумного продолжали охранять какие-то там егеря и стражники. Что же это получается? У него войск больше, чем у других дворян в империи. Не у всех, но у большинства. Если считать их по отдельности. Конечно, если дворяне объединятся, то в данном случае у них наберется и поболее войск. Вот только проблема в данном случае – Заключается именно в том, что он тоже может тогда объединить своих дворян. И сколько тогда у него войск получится? Легион, что ли? Добыть да такого не может. Дворяне обычно все деньги бросают на свои балы и развлечения. А тут, неужели он все свои деньги, которые получал с доходов своего великого герцогства, тратил именно на свою стражу? Хорошо! Но ведь он великим герцогом стал максимум месяца три 4 назад. То есть, по сути, особо большой казны у него быть не могло. Откуда у него могло взяться столько денег? Этого в империи никто не знал. В результате все это порождало все новые и новые слухи. Слухи, которые старательно будоражили дворян и подогревали интерес к этому разумному. Что только про него не рассказывали. И то, что он когда-то являлся наследником какого-то древнего благородного семейства. И о том, что он нашел в пустоши сокровищницу древних, которую разграбил. Много чего про него рассказывали. В большую часть этих слухов верить было просто нельзя. Это было глупо в принципе. Но были и некоторые нюансы, от которых никуда не денешься. Например, его богатство. Да, он одевался не сильно броско. Черный костюм, вышитый серебром и золотом. Золота, вообще-то, было там немного. Только на гербе вышитая корона. Остальное было вышито серебром. Кто-то мог бы сказать, что он беден. Но только полный глупец мог попытаться это произнести вслух. Так как под камзолом этого молодого дворянина можно было заметить довольно интересную кольчугу, которую на свадьбу этому разумному подарили гномы. Кольчуга была изготовлена из адамантита. Очень дорогая вещь, баснословно дорогая. Дополнительно, ко всему прочему, стоило бы посмотреть на его стражников, на тех самых гвардейцев, которые везде его сопровождали. Ну то, что они все ранее были легионерами, это даже невооруженным взглядом было видно. Но сейчас речь шла не об этом. «Речь шла больше о том, что в сложившейся ситуации все его воины были одеты в доспехи гномьего изготовления, из мифрила. Вы хотя бы себе представляете то, сколько стоит один такой доспех? У старого графа даже для себя подобных доспехов не было, не говоря уже про стражников. А у этого, как на подбор, минимум десяток рядом, и все одеты одинаково. Нет». Ему было понятно, что снабжать своих воинов надо всех по одному принципу. Тогда их проще снабжать всем, что необходимо, и заменять поврежденные и вышедшие из строя части экипировки. Так гораздо проще. Как говорится, процесс нужно унифицировать, но не у обычного дворянина. Обычно дворяне давали стражникам деньги, а те уже сами старались купить что-то себе в меру своих возможностей и фантазий. Тут же все было так, как будто этот разумный сам принципиально обеспечивает своих воинов по лучшему разряду. Даже лучше, чем снабжается та же императорская гвардия и легионы. Разве это правильно? Размышляя над этим вопросом, старый дворянин все чаще и чаще возвращался мыслью к тому вопросу, почему молодой император Винар так доверяет этому наглецу. Что в нем такое необычное, чего нет в других разумных. Вот, например, они, 15 боевых офицеров, 15 командиров легионов, пришли к императору и пытались доказать ему свою правоту и почти смогли это сделать. Но пришел этот выскочка и несколькими словами разбил в пух и прах все их попытки. А ведь так было просто и банально стянуть к столице все легионы, дождаться, пока демоны выйдут на эту территорию и в чистом поле разбить их единым ударом. Так нет же, этот придумал какие-то глупости, вроде ловушки из измененных тварей из пустоши. Стравить демонов с этими существами, а потом добить выживших. Зачем такие сложности? Да, возможно, у него действительно имеются под рукой жрецы светлых богов, которые могут своеобразным образом вмешаться, используя силу своих покровителей. Но сколько их там у него есть? Один, двое, сколько? Какой смысл устраивать все это, если ты не сможешь остановить врага подобного рода? Неужели он думает, что и здесь сумеет наскоком справиться с демонами? Демоны – это вам не пустынный сброд, который-то и магию не использует как следует. Да, кто-то вспомнит о том, что у этих песчаных наездников были какие-то там огненные элементали и големы из каменных глыб. Все это всего лишь большие глупости. Скорее всего, после того, как разогнали этот сброд, великий герцог Вариума Иреис заплатил пограничной страже за то, чтобы те распространяли эти слухи. Но слишком уж все это было однообразно. Все выжившие пограничные стражи говорили одно и то же. Пришла огромная орда, их лучники метали столько стрел, что даже темнело возле крепости, Этот каменный голем возвышался чуть ли не над стеной пограничной крепости, огненный элементаль пылал, как светило, испепеляя все вокруг. Все это понятно. Но почему они выжили? Если песчаных наездников было не меньше полутора десятков тысяч, как они рассказывают, то почему этот разумный не потерял весь свой отряд? Даже легион при таком соотношении сил обречен на большие потери. Его бы просто затоптали массой. А тут какая-то стража непонятного дворянина. Да, они все бывшие легионеры, но рядом нет офицеров легиона, которые приучены ими командовать. Все эти мысли бились в голове оскорбленного дворянина, постоянно наталкиваясь на слова императора о том, что если кому-то из них командование легионом в тягость, то такому разумному они быстро найдут замену. Поэтому графу Нурмин ничего не оставалось, как поспешить к своему подразделению, чтобы выдвинуться как можно быстрее к границе. В первую очередь из-за того, что он ощущал своеобразный подспудный страх перед тем, что будет делать, когда окажется неудел. Император может легко и просто лишить его семью этого права командовать элитным легионом. Как факт, это будет огромный позор. После такого ему будет проще покончить с собой. А его детям вообще в ближайшие полсотни лет лучше не появляться в столице империи. По крайней мере, до тех пор, пока позор хоть немного не будет забыт. Немного, но его не забудут никогда, поэтому он и не хотел опаздывать. К тому же сам этот дворянин прекрасно понимал то, что есть своеобразная угроза. Если этот проклятый великий герцог снова добьется успеха в гордом одиночестве, то в империи начнут поднимать голову те дворяне, которые уже довольно часто намекали императору на то, что было бы неплохо вообще распустить легионы. Ну зачем они нужны, если какой-то дворянин со своей собственной стражей лучше боевых офицеров справляется с подобными заданиями? Это было в принципе недопустимо. Так что надо спешить, и по возможности, если есть такой шанс, прийти на место столкновения с демонами раньше этого проклятого великого герцога, чтобы хотя бы так его упрекнуть. Дополнительно ко всему прочему, старый граф понимал, что если он придет на место столкновения с демонами раньше, то этому великому герцогу придется отойти в сторону. Легионы не подпустят его к месту сражения». Ему придется сидеть где-нибудь в стороне и утирать слезы и огорчения, ведь он не сможет больше упрекнуть командиров легионов в бездеятельности. Зато они смогут его упрекнуть в том, что все его хвастовство было пустышкой. Именно с такими мыслями старый дворянин прибыл к легиону и приказал поторапливаться». Граф Нурмин заранее послал одного сопровождающего легионера, чтобы тот предупредил его помощников о выступлении легиона. Так что карета командира легиона догнала его бойцов уже на марше. Они двигались бронированной змеей в ту самую сторону, откуда шла угроза. И теперь герцогу выскочки ничего не светит. По крайней мере, дворянин так думал. Но потом когда услышал разговоры между легионерами, старательно собиравшими слухи по пути следования своего подразделения, то понял, что все же опоздал. Этот наглец действительно обогнал их. Пока он направился в столицу империи к императору со своими идиотскими идеями, его войска уже направлялись в сторону границы. Причем, по рассказам, тот самый отряд, который туда двигался разными частями – был достаточно многочисленным, и кто-то по глупости своей даже сравнивал его с легионом. Такого быть в принципе не может. Любой из герцогов, даже если соберет всех стражников у дворян и у себя лично, в лучшем случае выставит, ну, полторы тысячи стражников, не больше. Легион же состоял минимум из 10000 тысяч профессиональных воинов. Так что сравнивать его с какой-то дворянской стражей просто глупо. Но сейчас ему было не до того, чтобы разбираться с какими-то сплетнями на постоялых дворах. Главное, что его элитный легион выдвинулся. И теперь император Винар не сможет его как-то пододвинуть с должности. Потому что они все равно прибудут на место и будут участвовать в сражении. Как будут действовать другие командиры легионов, старый граф не знал но он все же надеялся на то, что эти дворяне тоже не опозорят честь и успеют вовремя к сражению. Нельзя допустить, чтобы этот великий герцог снова сумел выделиться на их фоне. Нельзя. Движение его легиона было достаточно медленным. Что тут можно сказать? Ведь в основном легион состоял из пеших подразделений. А легкая конница, которая была в составе легиона – Обязана была его сопровождать, поэтому они шли как положено, соблюдая все нормативы. Нельзя же привести бойцов на такое сражение уставшими от пробежки в полной амуниции. А его легион не мог идти налегке. Ну что это будет за сброд? Элитный легион двигался в полном вооружении, в начищенных до блеска доспехах, старательно чеканя шаг, чтобы все было красиво. Остальное никого не интересует. Сам же граф медленно ехал вслед за легионом на своей карете и мысленно смеялся. Может быть, великий герцог Варио Майриис и выдвинулся вперед. Но демоны — это не тот противник, с которым можно так шутить. С этим противником надо сражаться вдумчиво. И если демоны разобьют великого герцога, то никто жалеть об этом не будет». Сам виноват. Не надо было вмешиваться в те дела, в которых он совершенно не разбирается.